Глава восьмая. Пущенные в ход 20 миллионов. Смерть Элизунда породила по всему городу массу толков и пересудов. Кажется, не было дома, где бы не судили и не редили о внезапно осиротевшей девушке, о ее женихах и о ее миллионах, и где бы не делались на их счет предположения самого разнородного свойства. Никто не мог предугадать, каковы будут последствия смерти Элизунда. Когда Генрих Дельбаре узнал об этом, тайная радость охватила его сердце. Мысль, что счастье еще не безвозвратно погибло, быстро, как молния, озарила его измученную душу. Уже одно то было утешительно, что свадьба Хаджины с Николой Старкасом по случаю траура должна была быть отложена. О том, что эта свадьба откладывалась только на неопределённое время или расстраивалась навсегда, он много не раздумывал, а рассуждал так. Если, выходя замуж за этого капитана Старкаса Хаджина жертвовала собой только для того, чтобы исполнить волю отца, то теперь, когда отца не стало, этой свадьбе не бывать! И полный радостных надежд, он смело отправился на улицу Страдориал. Но на первых же порах его ждало там разочарование. Он не видел ни Хаджины, ни Ксариса. Ему оставалось только терпеливо ждать дальнейших событий. Николас Старкос узнал о смерти старого банкира лишь на другой день. Эту новость, наделавшую столько шума в городе, принес ему Скапелла явившийся по своему обыкновению в десять часов утра на палубу користы. Спокойно, совершенно хладнокровно, что называется, и глазом не моргнув, выслушал капитан это известие. О, он умел владеть собою, как никто. — А? Или Зунда умер? — спросил он только. — Да, умер, — отвечал Скапелла Разве он сам себя убил? прибавил Старка с полголоса, как бы разговаривая с самим собой. «Нет!» — отвечал Скапелла. Врачи констатировали, что банкир Элизунда умер от прилива крови. «С ним был удар?» «Да. Он сразу потерял сознание и лишился языка. Перед смертью он не мог сказать ни одного слова». «Хорошо еще, что и так кончилось, Скапелла. Могло быть и хуже». «Конечно, капитан». Теперь беспокоиться вам нечего, ведь дело насчет Аркадии уже было улажено между вами. Вполне, отвечал тот. Наши векселя он учел, и теперь мы можем за деньги получить партию пленных. Эй, черт возьми, вовремя делишки устроили, воскликнул Скапелла. Итак, с этим делом, значит, совсем покончено, а с другим? С другим? спокойно переспросил его капитан. Что же, и с другим будет покончено так же, как и с первым. Я ничего такого не вижу, чтобы могло изменить мои планы. Я полагаю, что Хаджина Зонда исполнит волю своего покойного отца точно так же, как она исполнила бы ее и при его жизни, и по тем же самым причинам. — Так вы, капитан, не думаете отступать от своего намерения? — Отступать? — насмешливо воскликнул Старкас. Скажи мне, с неужели ты думаешь, что на свете есть такой человек, который согласился бы зажать руку в ту минуту, когда ему стоит только раскрыть ее, чтобы получить 20 миллионов? 20 миллионов? <звук> Улыбаясь и качая головой, повторил за ним с Да. Я всегда считал, что состояние нашего старого приятеля составляет 20 миллионов. Состояние, заметь, все на лицо, чистое, самого лучшего качества. Его без всяких задержек можно пустить в оборот. Стой минуты, когда вы станете его обладателем, капитан, заметил не без ехидства его собеседник. А теперь наследница его, Хаджина Лизунда». «Так ты думаешь, эти деньги перейдут к ней?» «Все перейдет ко мне. Только ко мне одному, будь уверен, Скапелло. Ведь я могу одним словом обесчестить память покойного банкира. А дочери честь отца дороже всяких денег. Но я ничего не скажу. Мне незачем будет и говорить. Я держу ее в руках так же, как держал до сих пор ее отца. О она будет бесконечно счастлива принести в приданное Николе Старкусу эти 20 миллионов. Если ты в этом сомневаешься, ты, значит, совсем не знаешь капитана Користы. Он говорил так спокойно и так уверенно, что даже его помощник, человек, не способный поддаваться никаким иллюзиям, невольно поверил его словам и тому, что смерть Элизунда — никоим образом не могла помешать планам капитана. Могла быть только задержка во времени, но совсем расстроиться, по их мнению, эта свадьба никак не могла. На третий день смерти Элизунда Николас Старкос отправился на похороны банкира. Печальная церемония была совершена без особенной торжественности, и только небольшое общество собралось проводить старого банкира на кладбище. В числе провожатых был и Генрих Дельбаре. После этого в течение пяти дней Старкас тщетно старался проникнуть в дом девушки. Двери банкирской конторы оставались для всех запертыми. Казалось, со смертью хозяина вымер и весь его дом. Несчастливее своего соперника был и Генрих Дельбаре. Он также до сих пор не имел возможности не только видеться с Хаджиной, но даже передать ей письмо. Не раз приходила ему в голову мысль, уж не покинула ли девушка совсем Корфу. А между тем капитан Користы был далек от мысли отказываться навсегда от своей невесты и ее миллионов. Он старался уверить и себя, и других, что эта свадьба лишь отложена на время. И вот, благодаря ему и всевозможным хитростям скапелла, благодаря слухам, так настойчиво распространяемым ими в свою пользу, никто уже в городе и не сомневался, что брак Николы Старкаса с Хаджиной и Лизунда, рано или поздно, но в конце концов, все таки состоится. Все понимали, что необходимо переждать первое время после траура, что этого требует и приличия, и уважение к памяти покойного, что, наконец, необходимо привести в порядок и финансовые дела богатой наследницы. И как неделю тому у всех карфиотов только и было разговоров, что о внезапной смерти Элизунда, а теперь чуть не на всем острове темой разговора была свадьба его дочери. Улица Страдариал сделалась излюбленным местом гуляния городских жителей. За неимением лучшего они довольствовались тем, что любовались на этот знаменитый дом, где хранилось такое несметное богатство. Состояние, правда, было громадное. Оно доходило до 20 миллионов и заключалось не в поземельной собственности, а в наличном капитале. Хаджина узнала об этом в первые же дни после смерти отца. Но... Благодаря Ксарису она узнала и то, каким способом были нажиты эти деньги. Имея небольшой навык в банкирских делах, Ксарис, разбирая бумаги и книги покойного, сразу понял, какого рода делами занимался Элизунда. Без сомнения, старик намеревался уничтожить впоследствии злополучные документы. Но, нежданные гости, смерть, застигла его врасплох, и тайна, столько лет сохранявшаяся, открылась наконец. Так вот, на какой позорной торговле было нажито это богатство, сколько тяжелых преступлений лежало на нем. И вот, почему Никола Старкос держал в руках Лизунда: Он был его соучастник, он мог одним словом опозорить его. И за свое молчание отнимал у отца его единственную отраду — дочь. «Негодяй! Негодяй!» — кричал в бешенстве Ксарис. «Молчи!» — останавливала его Хаджина. И он замолчал, так как чувствовал, что его слова относятся не к одному Старкасу. Как бы то ни было, но положение было таково, что требовало самой скорой развязки. Хаджина понимала это, понимала и то, что самой ей следовало в общих интересах ускорить эту развязку, и вот на шестой день после смерти Элизунда, около семи часов вечера, Ксарис по ее приказанию отправился на набережную и, дождавшись у лестницы Николы Старкаса, попросил его немедленно отправиться с ним в дом Элизунда. Нельзя сказать, чтобы Ксарис был очень вежлив и любезен, передавая приглашение своей госпоже. Но капитан Користы не обратил на это ни малейшего внимания. Его мысли были исключительно заняты тем, каким победителем он выйдет из дома умершего банкира. Николас Старкос застал Хаджину в кабинете ее отца. Она сидела перед столом, заваленным массой бумаг, документов и книг. Капитан понял, что девушка уже ознакомилась с делами Элизунда и не ошибся в этом. Но знала ли она об отношениях банкира с архипелагскими пиратами? Вот что всего более интересовало его. При входе капитана Хаджина поспешно встала. Это избавляло ее от обязанности предложить ему кресло и сделало знак стоявшему сзади него ксарису удалиться. Она была в трауре. Ее бледное, строгое лицо, усталые от бессонницы глаза все доказывало, что она страшно утомлена. Действительно, она чувствовала себя совсем разбитой физически. Но духом она была бодра, как всегда. Она сознавала, что ей предстоял тяжелый разговор и что спокойствие и твердость не должны были покидать ее ни на минуту. Вот я и на лицо, начал капитан со своей обычной развязностью. Весь к вашим услугам. Зачем вы потребовали меня? Позвольте вас спросить. Мне надо было вас видеть по двум причинам, отвечала девушка. Во-первых, я хотел вам сказать, что этот брак, согласие на который, как вы знаете, потребовал у меня отец, не может состояться. А я Холодно возразил Старкас. Ограничусь только тем, что отвечу на это так. Хаджина Элизунда, вероятно, не подумала о последствиях сказанного. Нет. Хорошо подумала, отвечала та. И вы, надеюсь, поймете, что мое решение непоколебимо, когда я вам скажу, что я знаю, какие дела вела Контора Элизунда с вами и вам подобными! добавила она окидывая его презрительным взглядом. Неприятное выражение скользнуло по лицу капитана при последних словах девушки. Разумеется, он ожидал, что Хаджина на первых порах возьмет назад свое слово, но он никак не ожидал, что она откажет ему в такой форме. Он рассчитывал на то, что если Хаджина заупрямится, он откроет ей позорную тайну ее отца, и она... В избежание ее огласки вынуждена будет или согласиться на брак с ним, или отдать ему свои миллионы. И вдруг оказывается, что она сама уже все узнала, ведь эта тайна была его последнее, быть может, самое верное оружие против ее настойчивости. Однако Никола Старкос вовсе не желал так скоро сдаваться. Итак, начал он снова слегка ироничным тоном, вы знакомы с делами? Банкирского дома или зунда, и все таки решаетесь говорить таким образом?» «Да, решаюсь. И всегда буду так говорить. Потому что считаю это своим долгом». «В таком случае я должен понимать так, что капитан Генрих Дальбаре...» «Пожалуйста, не примешивайте имени Генриха Дальбаре ко всей этой грязи!» Нетерпеливо и гневно перебила она его. «Вы прекрасно знаете» прибавила она уже более спокойным голосом, что капитан Дальбара никогда не согласится соединить свою жизнь с дочерью банкира Илизунда. «Он будет слишком разборчив». «Он слишком благороден». «Почему же?» «Потому что честный человек никогда не женится на дочери банкира морских разбойников». «Нет, честный человек...» не может принять состояние, нажитое подлостью и преступлением. «Но позвольте!» — перебил ее Никола Старкос, «Мне кажется, все, что вы говорите, совершенно не относится к тому вопросу, который нам надо с вами решить. Этот вопрос уже решен». «Но позвольте вам заметить, что Хаджина Элизунда должна выйти замуж не за капитана Дальбаре, а за капитана Старкоса. Смерть ее отца не могла изменить ее намерений точно так же, как она не изменила и моих. «Я исполняла волю моего отца», — отвечала Хаджина, — «не зная, ради чего я должна была пожертвовать своим счастьем. Теперь я знаю, что, жертвуя собой, я спасала его честь». «А если вы знаете, я знаю», — не дала ему докончить Хаджина. Я знаю, что вы были его палачом. Вы вовлекли его в эти гнусные дела. Вы способствовали тому, что эти миллионы попали в наш дом, до сих пор еще ни разу не запятнавший своей чести. Я знаю, вы угрожали моему отцу, что публично раскроете его позор, если он не согласится выдать за вас свою дочь. В самом деле, неужели вы могли подумать, что, согласясь быть вашей женой, я поступала так не из одной только покорности отцу». «Хорошо. Я все выслушал. И мне больше нечего сказать вам. Но если при жизни отца вы так оберегали его честное имя, что, мне кажется, оно должно быть вам дорого и после его смерти. А если вы так настаиваете в вашем решении и отвергаете меня, то...» Вы все расскажете всему миру, Николас Старкос? воскликнула девушка, и на лице ее выразилось столько презрения и отвращения к этому человеку, что он невольно покраснел от ее презрительного взгляда. Да, все! Проговорил он, вы этого не сделаете. Почему же? Потому что этим вы обвините и самого себя. Обвиню самого себя! Так что же вы думаете? Все эти дела совершались от моего имени, что ли? Вы, может быть, думаете, что это Никола Старкос разбойничает в архипелаге и продает в рабство военнопленных? Ничуть не бывало. Рассказывая про дела вашего отца, я нисколько себя не скомпрометирую, а рассказывать я непременно стану. Вы сами меня принуждаете к этому. Хаджина взглянула ему прямо в глаза его наглый звериный взгляд заставил ее содрогнуться но она не опустила перед ним своих гордых честных глаз старкас заговорила она я бы могла обезоружить вас одним словом ведь вы не по любви и не из чувства симпатии ко мне требовали этого брака вам хотелось получить состояние моего отца да Я могла бы вам сказать, вы желаете только миллионы. Так вот они. Возьмите их и уезжайте отсюда. Только не показывайтесь мне никогда на глаза. Но я этого не скажу, Старкас. Эти миллионы, что я получила в наследство, вы их не получите. Я оставлю их у себя. Я их употреблю по своему усмотрению. «Нет! Вы их не получите! А теперь убирайтесь вон из этой комнаты! Вон из моего дома! Слышите? Уходите сию минуту!» С высоко поднятой головой, с протянутой рукой Хаджины в эту минуту была похожа на мать Старкаса, на эту доблестную Андранику, Как та несколько недель тому назад гнала его прочь от своего дома, Так теперь выгоняла его и Хаджина. Но только в тот день Старкос отступил перед угрожающим жестом своей матери. Сегодня же, напротив, он подошел еще ближе к девушке. Хаджина, тихим, но твердым голосом проговорил он. Вы правы. Мне нужны эти миллионы. Они мне нужны. И так или иначе. «А я их получу». «Нет! Лучше их совсем уничтожить. Лучше бросить в море». «А я вам говорю, что я получу их. Я этого желаю!» Он дерзко схватил ее за руку. Бешенство душило его. Он уже не мог больше владеть собой. Взгляд его дико блуждал. Он готов был убить, задушить ее тут же на месте. В одну секунду... Хаджина поняла, что ей угрожало. В сущности, смерть не страшила ее. Жизнь ее больше не привлекала. Но она должна была жить, у нее была цель в жизни, и она дала себе слово во что бы то ни стало достичь этой цели. «Ксарис!» — закричала она. Дверь моментально распахнулась, и в комнату вбежал ее верный слуга. «Ксарис, выгони этого человека!» — приказала она. И Старкос не успел опомниться, как две железные руки обхватили его сзади, крепко стиснули и вытолкали вон из кабинета. «Я вас не убил только потому, что госпожа не велела вас убить. Когда она мне прикажет, тогда я это сделаю», — напутствовал его Ксарис, бесцеремонно сталкивая ненавистного субъекта с лестницы и запирая за ним входную дверь. На счастье Николы Старкоса, улица Страдариал в эти часы обычно пустела. Никто поэтому не видел, как гордый капитан Користы, награждаемый пинками силача-слуги, позорно вылетел из дверей дома на мостовую. Слава Богу, его честь была спасена. Он вздохнул свободнее. Ведь все видели, как он входил в этот дом — Пускай же думают теперь, что он по-прежнему счастливый жених, первой красавицы в Корфу и самой богатой невесты на всем острове. Вернувшись на палубу Соколева, капитан первым делом рассказал своему помощнику Скапелло, без малейшего Уитайки, с мельчайшими подробностями обо всем, что с ним произошло в доме Элизунда. Обсудив и взвесив хладнокровно все обстоятельства за и против, друзья решили до поры до времени молчать. Не раскрывать, покуда никому тайны, тяготевшие над добрым именем старого банкира. И действовать осторожнее, тем более, что дела их за последнее время стали принимать дурной оборот. Когда Генрих Дельбаре узнал, что его соперник был принят в том доме, где ему только что было отказано в приеме, он, как и все, подумал, что капитан Користы остался по-прежнему женихом девушки. Какой это был новый удар для него! Он чуть не проклял Хаджину, да и кто спрашивается, не поступил бы так на его месте. Но истинная любовь победила в нем чувство гнева и ревности. Несмотря на то, что все, по-видимому, говорило против девушки, Он не хотел и не мог поверить тому, что Хаджина выйдет замуж за Николу Старкоса. «Нет! Нет!» — восклицал он. «Это невозможно! Она и этот человек! Это не может быть! Это невероятно!» Он вел замкнутую жизнь, так как не считал себя даже и вправе стараться возобновить прежние отношения со своей бывшей невестой. И, несмотря на все это, надежда не покидала его. 12 ноября вечером ему в отель принесли письмо. Предчувствие подсказало ему, что это письмо от Хаджины. Письмо было коротенькое, всего несколько строк. «Генрих, смерть отца возвратила мне свободу. Но вы должны отказаться от меня. Дочь банкира Элизунда недостойна вас». Я никогда не выйду замуж за этого негодяя Николу Старкаса, но я не могу стать женой честного человека. Простите и прощайте. Хаджина или Зунда? Прочитав письмо, Генрих, как безумный, бросился к милому его сердцу. дома на улице Страдариал. Дом был заперт и даже заколочен. Он имел вид такой пустынный, покинутый, как будто бы Хаджина и ее преданный друг Ксарис оставили его навсегда, не думая уже более возвращаться.